Итак, слово предоставляется советнику по науке Кагару. Можно считать, что гипотеза подтвердилась. Какая гипотеза? У вас их были сотни. Насчет базы предков? Говорите, Кагар, говорите. Мы не умеем читать мысли. Гипотеза насчет того, что Болан получил доступ к технике и технологиям предков. Этому есть прямые и косвенные доказательства. Начну с прямых. Болон очень много знает о наших предках. Его слова подтвердились буквально неделю назад последними находками окаменелостей. Наши предки действительно были меньше нас ростом, чтобы не говорилось в легендах. И у них действительно не было импринтинга. Теперь косвенные доказательства. Скафандры, которые он передал полярникам, предназначались не для полюса. Это упрощенные модели, из которых выкинули половину начинки. Взять хотя бы ранец. Он на две трети пустой. В него отчетливо просятся два цилиндрических предмета. Возьму на себя смелость утверждать, что это были баллоны, со сжатым воздухом. В Ранце много фиксаторов и отверстий с резьбой, к которым ничего не крепится. По существу там ничего нет, кроме системы обогрева и вентиляции. Вы хотите сказать, что скафандры предназначались для работы под водой? Нет, в безвоздушном пространстве. Там множество конструктивных элементов, работающих на растяжение, а не на сжатие. В таких скафандрах наши предки летали в космос. Высаживались на луны, строили там базы. Думаю, одну из баз предков Болон и обнаружил. Но расстояние. Для аппаратуры окна нет расстояний. А время прошло ведь 200 миллионов витков. Там нет воздуха, нет кислорода, врага всего сущего. Там очень холодно и нет бросков температуры. Предметы могут храниться вечно. Я думаю, нет, просто уверен, что Болон и его команда с утра до ночи разбираются с сокровищами, доставшимися им от предков. Восстанавливают технику, изучают древние технологии, а то, что дела у них идут успешно, не требует доказательств. Взять хотя бы аккумулятор все помните, каков был первый. Самоделка. А последние? Отлично выполненные фабричные изделия. Болону и компании удалось запустить поточную линию. Четыре сотни скафандров тоже вручную за месяц не изготовишь. Но главное, косвенные детали. Болон решил организовать музей. Большой музей. Если для музея потребовалось штук пять грузовых капсул. О чем это говорит? Свободное время у него появилось. И об этом тоже. Но главное, у него появились огромные помещения под крышей. Девушки из его команды сетовали, что капсулы валялись под открытым небом. Теперь эту грязь в дом тащить. В доме, который построил Болон, и Болоноиды. Хороший термин. В этом доме Музей не поместится А строить новый у баланоидов Времени не было Следовательно, они решили Воспользоваться ранее построенным домом Возможно, решили пополнить Коллекцию музея предков Собственно, магма как-то даже проболталась Что они живут на базе А аккумуляторы изготовлены в мастерских Заметьте, не в мастерской А в мастерских Болан более осторожен. Он не подтверждает и не отрицает ничего. Чуть не забыл оговорка Магмы. В госпитале она произнесла фразу на непонятном языке. «Где же так говорят?» – спросил полярник. «Там», – ответила Магма и ткнула пальцем в потолок. «Мертвый язык, я сказала, что у тебя обморожение второй степени». Теперь вернемся к первому пункту. Боан слишком много знает. Он знает, как построить антигравитатор, хотя технология еще не позволяет это сделать. Он очень много знает о предках. Он знает о каких-то фатальных ошибках, допущенных предками, и боится, что мы их повторим. И, наконец, он смертельно боится, Что кто-то построит машину времени. Логическая цепочка. Предки допустили фатальную ошибку. Боллан знает об ошибке предков. Болан боится машины времени. Можно предположить, что ошибка предков связана с машиной времени. А Болан знает, как построить машину времени. Нет, он не знает, что ее можно построить. Видимо, страх что мы тоже узнаем это, и не позволяет ему открыть нам все технологии предков. Он передает департаменту только те знания и технологии, которые считает безопасными. Считает, что он вправе решать, что можно, а что нельзя знать народу. Хорошее замечание, благородный спонсор. А как бы вы поступили на его месте?